Глава 11 Путь Красильникова, Наташи и Василия Воробьева в Севастополь протекал без особых приключений. Скорее всего, объяснялось это тем, что генерал Слащев беспощадно гнал на фронт всех подряд тыловиков — роты караульные, комендантские, патрульные, охранные. У Наташи, выросшей в Севастополе, был свой план — поселиться временно у кого-нибудь из прежних знакомых. Однако Красильников безжалостно разрушил этот план. «Время нынче такое, что людей не просто как карточную колоду перетасовывают а еще и масти легко меняет», — сказал семён Алексеевич. «Знала ты, предположим, человека, если не красным, так розовым, а он, глядь, побелел, пока вы не виделись. Заявимся к нему развеселой нашей компанией, а он и сообразит, не случайно, видать, собралась эта святая троица». «Это обдумать можно», — «Можно, конечно. Ну, допустим, роднёй нас с Василием объявишь. Какой? Скажем, муж с братом. Я, правда, мужья тебе уже хотя бы по возрасту не гожусь. Василий тут помоложе меня будет. Скажи, Василий, как ты на это смотришь?» «Мария», — веско объяснил Воробьёв, — «она баба ничего, смирная. Но если дойдёт до неё какой ревнивый слух, хоть на крылья, хоть на помиле прилетит сюда...» И тогда всему Севастополю места мало будет. Да и не в том дело. Воробьев насупился, помолчал и затем добавил. Я рядом с Натальей, что лапать рядом с парчевой туфелькой? Вот, золотое слово, — поднял указательный палец семён Алексеевич. Нет, появись мы втроем, перед твоими знакомыми. Ничего, кроме недоумения, не встретим. А нам с расчетом нашего положения и поставленной задачи – самое малое недоумение не по карману. Нам нужна такая крыша над головой, где б мы могли вроде невидимых жить. Красильников, конечно, был прав, но слышались Наташа в его словах, и голосе какая-то обидная снисходительность, и Наташа сказала с легкой досадой и вызовом. «Вы можете что-нибудь другое предложить? Поищем на окраинах», где простой люд живет. На корабельной стороне у Красильникова отыскалась давняя знакомая, пожилая и угрюмая женщина, вдова погибшего в Путину рыбака. Она, так и не привыкшая к вдовьевому одиночеству, обрадованно приютила их у себя, сдала в наём домик, а сама уехала к дочери в Евпаторию, зная, что теперь все ее немудреное хозяйство, включая собаку и кошку, находится под присмотром добрых людей. Корабельная сторона в Севастополе была издана тихой, спокойной и малолюдной, словно бы это была вовсе не окраина большого и шумного портового города, а забытая богом и людьми рыбацкая деревушка, усталый сонно глядящая на растревоженный мир закрытыми окнами приземистых ракушечниковых домиков. Редкие акации, объеденные козами, топорщились длинными колючими иглами, Важно рассевшиеся на позеленевших черепичных крышах ленивые голуби изредка нарушали тишину своими сварливыми перебранками. На кривых загогулистых улочках играли дети, играли в войну, которые так напряженно и отчаянно жили взрослые, да еще вьющиеся над корабельной чайки, бестолково оглашали сонные кварталы своими гортанными криками. Оживали улицы на короткое предвечернее время, когда возвращались домой рыбаки и портовые рабочие. В первые же дни их жизни на Корабелке произошел у Семена Алексеевича с Наташей такой разговор. «Давай еще раз поговорим о твоих севастопольских знакомых». Озабоченно хмурясь предложил Красильников. «Поразу знай, кто из них, кого страх или опасность не загнали в таракань и щелки. В городе остался». Нам нужна связь с подпольем, только осторожно, с оглядочкой. А я тоже хочу одного старого знакомого разыскать. Когда-то свела нас судьба в тех самых крепостных стенах, за которые нынче Кольцову прятали. Я тогда ждал суда, а Матвей задача, так знакомцы звали, сторожил меня. Справедливости ради, надзиратель был не из лютых, жаден, правда. Нет денег, пальцем не пошевельнёт. Заплатишь — табачком наделить то да сё. А хорошо заплатишь, так письмо на волю передаст. В общем, у такого за деньги можно было бы хоть что-нибудь о Павле выведать. Если, конечно, жив и состоит на службе. Если ж нет, другие тропки-дорожки к крепости искать будем. Но да ты всем этим голову не забивай. Твоё дело не в пример важнее и трудней. По совести оно напоминает мне ту сказку. «Пойди туда, сам не зная куда, сделай то, сам не зная что». Дома Матвея задачи не было. Дочка его, осторожно приоткрыв дверь, просунула в щель сухонькой, любопытная как у мышки, литочка, приняла Красильникова то ли за отцовского сослуживца, то ли за приятеля, и, поскушнев, посоветовала искать отца в винном погребке под названием «Нептун». Спустившись в порт, Семен с расторопным видом человека, которому очень хочется выпить в хорошей компании, остановился у яркой, олиповатой вывески с изображением владыки морей Нептуна, держащего трезубец в одной руке и кружку вина в другой. Рассеянно, словно раздумывая, заходить или не заходить, оглянулся. Убедившись, что опасности нет, со спокойной уверенностью спустился вниз. В сумрачном и довольно прохладном погребке посетителей почти не было. За высокой стойкой, на которую сочился скупой свет через запыленные оконцы под потолком, могучий широкоскулый татарин в круглой засаленной тюбетейке цедил в графины вино из огромной бочки. Красильников посмотрел по сторонам в надежде увидеть того, ради кого сюда пришел. В углу погребка за приземистым крепко сколоченным столиком, рассчитанным на самые разные передряги, горбился грузный человек в линялой гимнастерке без погон. Он держал в руке кружку и длинными жадными глотками пил красное, уже уставшее пенице, вино. Глаза его недоверчиво скользили по фигурам заходящих в погребок людей. «Здравствуй, Матвей», — сказал Красильников, и, не дожидаясь приглашения сел напротив за тот же столик. Матвей задачу поднял на Красильникова, маленькие, глубоко спрятанные, не ожидающие в этом мире доброты, глазки, хриплые, нехотя буркнул в ответ. «Здравствуй, господин хороший, ежели не шутишь». И большим, вывернутым ногтем указательного пальца лениво почесал горло за воротником. Красильников откровенно разглядывал Матвея, что и говорить, время не красит, Постарел, обрюзг, и все же была в этом лице еще прежняя самодовольная уверенность. Матвей сощурился, словно прикрыл бронированные створки, и из-за них, как был на ощупь, стал изучать Красильникова. Силился вспомнить, где и когда мог его видеть. Прислужник в истертом кожаном переднике поставил перед ними тарелку с брынзой и графин вина. Не ожидая приглашения, Надзиратель по-хозяйски налил себе вина и тут же залпом выпил. Красильников тоже налил себе, но пить не спешил и выжидающе смотрел на Матвея. Надзиратель неприязненно молчал, взяв ломоть брынзы, он теперь жевал ее, а в глазах его вспыхивали, пригасали какие-то блеклые огоньки, выдававшие натужную работу мысли. Но вот лицо Матвея размягчилось... И, пригладив ежик седых волос, он сказал, «Семеном тебя величают. Сидел в литерном блоке». «Помнишь», — кивнул Красильников, — «и я тебя помню. Доброту твою. Потому и разыскал. Ты все там же, в литерном. Теперь в крепости все блоки литерные. Такие времена», — ответил польщенный похвалой надзиратель и опять подлил себе вина. «Арестанты в камерах сидят, мы рядом с камерами» тоже вроде как сидим. Муторное дело. Да что я тебе рассказываю, ты же сам все знаешь. — Скажи, — пододвинулся Красильников к Матвею, — скажи, сможешь разузнать кое-что об одном человеке? — Уволь, господин хороший, — без раздумий ответил надзиратель и обидчиво надулся. — Уволь, не смогу. Хоть золотые горы обещай. — Один наш табаку в камеру передал, так его самого голубщика в ту же камеру. Такие, но не времена, паскудные. Тем глупее от верного заработка отказываться. Красильников положил заранее приготовленные деньги под кружку надзирателя. Возьми задаток. Матвей поморщил лоб, раздумывал, взять или не взять. Красильников, непреружденно откинувшись на спинку стула, ждал. Воровато оглянувшись, не дай бог, если кто увидит. Надзиратель одним взмахом, Смахнул со стола деньги и, как ни в чем не бывало, уставился осоловьевым взглядом в Красильникова. «Ты не бойся», — с облегчением сказал Красильников. Сказал снисходительно, как подчиненному. И надзиратель принял этот тон, понимая, что сделка дает Красильникову определенные права. «Тебе не бомбы передавать. Только узнать кое-что. Узнать и все». «Ох, не скажи», — вздохнул Матвей. Душевные и иные колебания надзирателя уже не интересовали Красильникова. Запомни фамилию. Кольцов. Павел Кольцов. В крепость доставили из Харькова. выяснив в каком блоке сидит, в какой камере, когда суд, где судить будут. Словом, все, что сможешь. Надзиратель встал. Что смогу, узнаю. Но если ничего не узнаю, не обессудь. Строгости у нас теперь не приведи, Господи. Красильников еще долго сидел в одиночестве, злился. Как и все сильные люди, он не любил ожидания и неопределенности. Огромная четырехгранная севастопольская крепость походила издали на мрачную скалистую глыбу. Стены были старые, выщербленные, и из трещин кое-где беспомощно выбивали сухие стебли, в которых тоскливо на одной струне пел ветер. Из-за крепостных стен печальными глазницами зарешоченных окон глядели на мир казематы. Ровно в полдень, когда издали доносился бой склянок, медленно открывались массивные кованые ворота. Из крепости на рысях выносились несколько всадников, за ними катила черная тюремная карета. На козлах сидел солдат-кучер, и на подножках два дюжих стражника с винтовками. Замыкали эту кавалькаду, еще три конных конвоира. Сначала карета проносилась по безлюдному каменистому пустырю, затем выезжала на окраину города. Здесь дорога пролегала по белому песчанику. Колеса провались по самой оси, выбитой до блеска отполированной колеи. Кольцов сидел, втиснутый между двумя стражниками. Лицо его хранило угрюмое спокойствие. Через узкое зарешоченное окошко он смотрел на проплывающие мимо ободранные мазанки позвякивали на ухабах цепи его наручников. Через некоторое время дорога устремлялась вниз. Возле заброшенного колодца журавлём круто сворачивала влево. Карета замедляла ход. Кучер, бронясь, сдерживал нетерпеливых коней. Ни кучер, ни охранники, ни стражники не замечали, что уже несколько дней подряд за каретой пристально наблюдают. Поначалу за ней следили возле крепости, потом наблюдатель переместился сюда, к колодцу. Когда тюремная карета скрывалась из виду за каменным пригорком, из полуразрушенной кошары выходил высокий, тощий как жертв, человек в старенькой железнодорожной шинели, подходил к колодцу и какое-то время стоял в неподвижной задумчивости, а затем по той же дороге, по которой мчалась карета, шел в город. Карета, между тем, уже гремела колесами по брусчатке мостовой. Мимо нее проплывали белые двухэтажные особняки, доносились звуки турецкого марша, который исполнял орган под большим шатром цирка Шапито. По городским бульварам, мимо которых мчалась черная тюремная карета, прогуливались младшие офицеры и чиновники со своими семьями, мастеровые, солдаты и матросы. Бродили в толпе разбитные лотошники. «Кому пироги горячие? А кому с пылу жару?» Долетали в карету их звонкие голоса. Еще один поворот. Колеса гремели под гулкими сводами. За каретой закрывались тяжелые дубовые ворота, украшенные металлическими заклепками. В узком каменном дворе конвойные спешивались и двумя шпалерами вставали у выхода из кареты. Открывалась дверца Щелкала откидная ступенька, спрыгивал на землю стражник, следом за ним, звеня наручниками, спускался кольцов. Разминая затекшие ноги, переступал на месте, поводил плечами и прямым взглядом встречал осторожно любопытные взгляды конвойных. Еще бы! Адъютант его превосходительства генерала Ковалевского, красный шпион. Вслед за стражником шел к двери, которую охраняли часовые. Это повторялось изо дня в день с тех самых пор, когда его доставили в Севастополь. Изо дня в день, за исключением воскресений. Затевался тщательно продуманный спектакль, цель которого заключалась в том, чтобы доказать, что никакого красного шпиона в штабе Ковалевского никогда не было. Был изменник, разоблачённый и преданный суду военного трибунала, изменник ни у кого не вызовет ни восхищения, ни сочувствия. Трижды был прав Семен Алексеевич в своей догадке о том, как нелегко будет установить связь с севастопольским подпольем. Условия для подпольной работы в белом тылу везде были трудными. В Севастополе они и вовсе складывались крайне тяжело. Так же, как и порт и военная крепость, этот город усиленно охранялся. Помимо различных штабов, Здесь размещалось несколько контрразведок. Особенностью репостью отличалась контрразведка морская, и у каждого из этих тайных ведомств были многочисленные филюры, агенты, шпики, осведомители. После нескольких провалов, последовавших один за другим осенью девятнадцатого года, севастопольское подполье сильно поредело. Многие были схвачены затем казнены, иные спешно покинули город, кое-кто до времени затаился, продолжали работать лишь самые опытные, прошедшие тюрьмы и ссылку, и тем труднее было Наташе добраться до них, самые опытные, как правило, и самые осторожные и осмотрительные. Она быстро убедилась, что прав был семён Алексеевич и в другой своей догадке. Растревоженная революцией и войною жизнь спора, а иногда и бесповоротно меняла людей, Многие из тех, кого Наташа знала еще до революции, пламенными подпольщиками отошли от борьбы и при одном упоминании о былом вздрагивали, болезненно морщились. Другие, может, и могли бы ей помочь, но присматривали в свою очередь к Наташе и не спешили с откровениями. Третьих давно не было в Севастополе, а то и на Белом Свете. Выручил, как это часто бывает, случай. Наташа ехала на трамвайчике, от Пушкинского сквера на Корабелку. Вагон долго громыхал по новому спуску и Портовой, а затем, обогнув Южную бухту, по полсту и дело останавливаясь по Корабельному вверх к Слободе. При толчке вагончика сидевший впереди немолодой человек уронил книгу. Наташа наклонилась, чтобы помочь, увидела на открывшемся запястье пассажира плохо сведенную татуировку замысловато вплетенный букву «И» якорек. О многом напомнил ей этот якорек. Когда-то перед революцией 17-летней восторженной почитательницей Фурье, Оуэна и Чернышевского ходила она на занятия тайного социал-демократического кружка, чтобы постичь более серьезные истины, заключенные в труднодоступном Марксе. На занятия часто приходил рабочий самоучка судостроительного Илья Седов, оказавшийся тогда Наташа стариком, ему было под сорок. У него-то и видела девушка, точно такой якорёк, когда Седов подтягивал рукава, чтобы взять в руки гармошку. Кружок у них мгновенно превращался в вечеринку в случае опасности. Наташа пошла следом за мужчиной, который неожиданно вышел у туннеля близ школы машинистов и вскоре скрылся в сумерках. Неожиданно Наташа обнаружила, что находится в каком-то темном переулочке, ведущем от Аполлоновой балки далеко за последней остановкой трамвая. И когда она уже возвращалась, озираясь по сторонам, человек с якорьком сам вышел ей навстречу, улыбаясь. Это был он, Илья Седов. — наш пик ты не похожа, Наташа. Не умеешь сидеть на хвосте. Так возобновилось их знакомство. Прошел не один день, прежде чем Седов и Наташа смогли довериться друг другу. Выяснилось, что Седов руководит боевой группой подпольщиков на заводе. Узнав о Кольцове и его судьбе, он загорелся желанием помочь. Привел на корабелку своего друга Анисима Мещерникова из паровозного депо, который тоже был старшим в небольшой боевой группе. Отныне в домике на корабельной стороне почти каждый вечер стали собираться подпольщики, Презентом занавешивали окна, и лишь после этого зажигали десятилинейку. Красильников сидел за чисто выскобленным столом под часами с кукушкой, внимательно выслушивал скупые сведения, добытые за день. Стало, к примеру, известно, что Кольцова возят на допросы в штаб гарнизона по одной и той же дороге. Сколько человек сопровождает? Ответил Анисим Мещерников, которому было поручено проследить весь путь тюремной кареты. 10 Свита, как у царя. Семен Алексеевич пододвинул Анисиму листок бумаги. Изобрази порядок. Анисим обозначил крестиками четырех всадников, затем тюремную карету с солдатом-кучером на козлах и с двумя стражниками. За каретой пририсовал еще трех всадников. Сосредоточенно провел круто изгибающуюся линию. Дорога. Возле колодца она круто поворачивает. Везде мчатся на рысях, а тут притормаживают. Очень удобное место. Анисим дорисовал на самодельной карте еще квадратик. И кошара по обач, на случай чего. Получалось, что из всех вариантов спасения Кольцова лишь один мог обещать успех. Внезапное нападение на конвой. Из крепости кольцо увезли по безлюдному пустырю. У колодца кареты и конвой замедляют ход. Для большей уверенности можно, груженной телегой, перегородить дорогу. Воинских частей поблизости нет. Спрятаться боевики могут в полуразрушенной кошаре. Подсчеты времени успокаивали. После освобождения Кольцова в запасе оставалось бы 40-50 минут, для того чтобы переправить его в надежное место и исчезнуть самим. 20 минут понадобится уцелевшим схватке конвойным, чтобы вернуться в крепость, и поднять охрану в ружье. Пять-десять минут на сборы, седлание коней, двадцать минут на обратный путь к колодцу. Не бог ведь сколько времени. И все же лучшие возможности не представится, — сказал Седов. И откладывать нельзя, — добавил Мещерников. Чего доброго, изменят маршрут, тогда начинай все сначала. Значит, твердо, словно невидимую черту подводя, — сказал Красильников значит, завтра. На другой день в развалинах Кашары засели полтора десятка боевиков. Из карманов тужурок, бушлатов, пальто торчали рукоятки револьверов. Кругом царила сонная и ленивая тишина, прохожих не было видно. Сквозь щели в стенах Кашары вся дорога, ведущая из крепости, хорошо просматривалась. На обочине, на взгорке сидел боевик, дозорный. Одет он был в старый кожушок и в латанные-перелатанные брюки. Не дать не взять подпасок Время от времени, поглядывая вдаль, он флегматично жевал хлеб с яблоком. Далеко на кораблях дружно пробили склянки. Полдень. Устало броня кто-то из боевиков и, подняв голову, спросил у сидящего возле щели товарища, «Не видать?» «Пока нет». И снова в кошаре выцарилась тишина держащие в непрестанном напряжении людей. У колодца понура стояла тощая лошадь, впряженная в телегу. На телеге лежали камышовые вязки. На них сидел в истертой крестьянской одежде Анисим Мещеряков и тоже нетерпеливо посматривал на дорогу, ведущую из крепости. Тюремная карета не показывалась. Анисим слез с телеги, походил возле неё, затем поднес к уху карманные часы. «Запаздывают». С беспокойством сказал он так, что слышно было засевшим в кошаре товарищам. «Вчера, такую пору, уже проехали. Ждали еще час, и еще, и еще, но ни в крепость никто не ехал, ни из крепости. Что-то случилось. Но что?» Анисим первый увидел, что по дороге из города сюда торопливо направляются двое. Это были Красильников и Наташа. Они подошли к кошаре, и Красильников угрюмо сказал обведя грустными глазами собравшихся боевиков все точка. долго собирались вынув из кармана свежую газету негромко прочитал военной прокуратуры завершено следствие над бывшим адъютантом генерала ковалевского капитаном Кольцовым. в процессе следствия полностью неукоснительно доказано что капитан кольцов изменив долгую присяги систематически продавал большевикам в целях наживы военные секреты. Следственное дело передано в суд военного трибунала. Приговор будет вынесен в ближайшие дни. Председатель особого совещания при главнокомандующем вооруженными силами Юга России генерал Драгомиров. Боевики угрюмые безнадежно слушали. Газета пошла гулять по рукам. Каждый хотел сам увидеть это сообщение, удостовериться, что все именно так. Суд состоится в крепости. — добавил Красильников. — Приговоры приводятся в исполнение там же. Некоторое время все стояли молча, курили, вздыхали. — Неужели это конец? — спросил Наташа, в отчаянии переводя взгляд с одного лица на другое.